Глава 57. Дин. «Что такое?» — настораживается Люси. Я не хочу пугать ее сомнениями, но то, что я вижу в записях Новикова, меня совершенно сбивает с толку. «Ничего», — отложив журнал, я кладу ей руки на плечи. «Только давай не будем шуметь, ладно? Поднимемся и осмотримся наверху осторожно». «Чтобы нас не приняли за воров?» — задумывается она. Чтобы сперва понять, где мы оказались, а потом действовать по обстоятельствам. Мы ведь в своем мире, Дин, да? Ее глаза в ужасе округляются. Конечно, в своем. Где же еще? С улыбкой отвечаю я, беру ее за руку и тихо говорю. А теперь идем, глянем, кто там наверху. Идем, уже спокойнее соглашается Люси. Мы медленно поднимаемся, и я прикладываю палец к губам, оборачиваясь. Люся кивает. Я останавливаюсь на последней ступеньке и на пару сантиметров приоткрываю дверь, ведущую в квартиру. Голоса становятся отчётливее, я понимаю. Один из собеседников — Григорий, а другой — мой отец. Ты знаешь, зачем я пришел. Так что давай, пожалуйста, без позёрства. Ты же в курсе, Бред, усмехается Новиков. Решено собрать группу ученых для расследования инцидента. Я уверен, они разберутся. Издеваешься? «Эй, полегче, я понимаю, это не в себе. Твой сын пропал, и неизвестно, где он и что с ним, но это не повод бросаться на бывших лучших друзей». «Ты все знаешь, я вижу по твоим глазам». Голос отца наполняется отчаянием. «Ты в курсе, куда исчез мой сын и та девочка? Ты знаешь это, но не хочешь помочь?» «Я уже дал показания, меня допросили отпустили, Бред. Голос Новикова звучит издевательски. «Речь идет о моем сыне Григорий!» За этой фразой следует беспомощный вздох. «Это твое изобретение, и только ты можешь выяснить, что произошло в тот день. Мне некуда больше идти, я прошу тебя, помоги!» «Ну надо же!» «Проси, что хочешь!» Слышится шум, и мне хочется посмотреть, не опустился ли мой отец на колени перед ученым? но что-то непостижимым образом останавливает меня от того, чтобы открыть дверь и выйти к ним. Я поворачиваюсь клюсь, она в недоумении. «Самый лучший момент, чтобы выйти успокоить твоего отца», — говорит ее взгляд, и я почти решаюсь сделать это, но следующая фраза Новикова меняет все. «Ты ведь помнишь, что было в тот день, когда пропал твой сын?» «В тот день?» — задумывается отец. «Я пришел в твой кабинет, чтобы обсудить новые проекты, над которым я работал». все последние месяцы, моя давняя разработка, которая нуждалась в финансировании и экспериментальном сопровождении. Ты был так вдохновлен успехами телепортации и планами на развитие туристического направления, что отказывался даже слушать о моем новом изобретении, считая его бредом. О чём ты, Гриша? Я пришел в твой кабинет, чтобы обсудить будущее нашей компании, ее дальнейшее развитие, которое я связывал именно с этим прорывным изобретением, а Твой жалкий ограниченный мозг а волновали лишь проценты, которые компания стала получать с перевозок по миру. Проценты? Ты позволил правительству подмять под себя основной доход в то время, как я мечтал завладеть целым миром. Таковы правила, ты же знаешь. К черту правила, зачем они?» Зачем нужны законы, если ты изобретаешь машину для телепортации, а потом власть откусывает у тебя большую часть пирога, а оставшихся крох тебя лишает твой же партнер по бизнесу? Вот из-за чего ты злишься. А ты думал, я не взбешусь, узнав, что ты выбросил меня за борт нашего общего дела? Орёт Новиков. Я пришел к тебе в тот день, чтобы похвастаться изобретением, которое сделает нас еще богаче. Нам не пришлось бы ни с кем делиться, но не успел я сказать и слова, как ты поставил меня перед фактом: Что больше не нуждаешься во мне, таковы правила бизнеса, Григорий? Я сообщил тебе о своем решении вывести тебя из состава руководителей. но оставил тебя ведущим специалистом. Для развития бизнеса нам нужно было лишь увеличить штат да собрать кучу специалистов, которые будут контролировать процессы по всему миру, поставив на поток туризм». «То есть я должен быть благодарен, что ты не вышвырнул меня на улицу?» Смеётся Новиков. «Я должен быть благодарен, что из полноправного партнера, в котором ты нуждался, на первоначальном этапе я превратился в рядового сотрудника». «Ведущего специалиста!» — поправляет отец. «К чёрту!» — вскрикивает Григорий. «К чёрту твои подачки! Ты лишил меня самого важного в моей жизни! А я в отместку, а лишил тебя того, что было важно тебе!» «Что ты сказал?» «После исчезновения твоего малолетнего щенка никто больше не вложится в твой бизнес. Ты все потерял, Вильчик». «Что ты сделал с моим сыном?» Слышится грохот, и я подаюсь вперед, но Люся успевает удержать меня за руку. Мы переглядываемся. Ее глаза наполнены страхом и непониманием. «Руки, руки!» — я сказал, — рычит Новиков. «Тронешь меня и больше никогда не увидишь Дина». «Где он?» — голос отца звучит надломленно, обреченно. «Неужели ты думал, что можешь безнаказанно отрезать меня от того, что принадлежит мне по праву? Это мое изобретение, Бред, и это мои деньги, и только я решаю, куда их потратить. Они были нужны мне, чтобы собрать команду специалистов и проводить испытания». «Где Дин?» Молчание длится так долго, что мое сердце разгоняет пульс до немыслимых величин. «Идея родилась сама собой в тот момент, когда я вышел из твоего кабинета». Жалкий, оплёванный, преданный. И увидел твоего сынка, бесполезного, избалованного лоботряса. Что ты с ним сделал? Поверь, он исполнил свое предназначение перед человечеством, сыграл важную роль в первом в истории перемещения между Вселенными. Ты сумасшедший. Нет, только не Дин. Не переживай, я несколько месяцев проводил эксперименты на неживых предметах, насмешливо бросает Григорий. Сначала у меня получилось отправить туда банан, затем резиновый мяч, позже даже птенца, крохотного воронёнка, что выпал из гнезда с дерева, растущего у меня под окном. Но, дорогой бред, птица ведь не расскажет, было ли перемещение успешным. Чтобы вернуть и опросить перемещенный объект, нужно точно знать, что это тот самый объект, и... Так как вопрос финансирования благодаря тебе так неожиданно закрылся, меня осенило. Твой сын — вот кто идеальный кандидат. И идеальный момент тоже выдался в подходящее время. Пока все были заняты толпой школьников, у меня появилась возможность сменить параметры и перенастроить машину. Ты даже не знаешь, теперь жив Ледин или нет. Если он жив, только я смогу вернуть его обратно, хмыкает Новиков, с твоей помощью. Что ты задумал, Григорий? ошарашенно произносит отец. «Параллельный мир — это почти нескончаемое количество ресурсов и богатств. Главное — найти способ черпать их оттуда и понемногу переносить сюда. Сырьё, оружие, финансы, даже человеческие органы я сделаю тот мир донором для этого. Для меня. И для тебя, если ты будешь сговорчив. Нам не нужна будет обычная телепортация, мы получим гораздо больше, если сможем выкачивать все необходимое из другой Вселенной. «Но если параллельный мир действительно существует, то он может быть аналогичен нашему. Это ведь живые люди, как же...» «Ты можешь отказаться, Бред, и никогда не узнаешь о судьбе своего сына». «А если соглашусь?» «Для начала отправишься туда и убедишься в моей правоте. Затем убьешь своего двойника и займешь его место в том мире. Потом отыщешь моего двойника. Там пригодится его помощь. Это краткий план». Он сыроват, знаю, но дальше можно ориентироваться по ситуации. Я закрываю двери и поворачиваюсь к Люсе. «Идём», — шепчу ей. И тяну за руку вниз по ступеням. Дин, ты куда, один Нужно выйти к ним, показать, что мы живы. Григория посадят за то, что он подверг нас опасности, за то, что чуть не убил». «Не посадят», — отвечаю я, включая всю технику, проверяя все приборы. Никто его не накажет. «Тогда, может, просто уничтожим машину?» «Он соберет новую, к тому же в его рабочей лаборатории есть еще одна, и в Вивенде, и еще пять по всему миру, и каждую из них он сможет перенастроить так, чтобы путешествовать между мирами». «Но твой отец может помочь нам уничтожить их все». «Мой отец любит деньги больше, чем кто-либо другой. Он не упустит такой шанс». «Тогда что ты собираешься делать?» Если мы не остановим их, Дин и Люси из другого мира погибнут, все погибнут. Я включаю машину и проверяю настройки. Нам нужна помощь того Григория, который еще не выжил из ума в погоне за деньгами. «Дин!» — предостерегающе тянет Люси. «Не говори мне, что ты собираешься заставить меня шагнуть туда еще раз». «Да». «А если не сработает?» «А мяч? А птица?» — всплескиваю руками я. «Новиков из того мира даже не понял, как они оказались в его лаборатории. А их отправил ему его двойник из этого мира с помощью этой штуки». Люси поднимает взгляд на лестницу. За дверью наверху все еще слышны приглушенные споры. «Ты со мной?» — спрашиваю я, проверив уровень топлива и готовясь нажать на кнопку. «Конечно!» — кивает она. «Крут же!» Протягивают руку, и птица послушно взлетает и приземляется на ее запястье. «Готовы?» «Да», — отвечает Люси. «Я жму на кнопку, и мы вместе делаем шаг в гейт.